На груди у каждого из них был вышит герб того графства или города, по названию которого он наименовался. Четверо последних, одетые в черное и стоявшие позади герольдов, хранили молчание. Герольдмейстер, кавалер ордена подвязки, указал на них гуем и представил. «Милорд, вот четверо оруженосцев, голубая мантия». Человек в голубом плаще поклонился. «Красный дракон!»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 Многое представляется внешне незыблемым, в действительности же все меняется. Возьмем, например, титул герцогов Олбемарлей. Он кажется вечным, а между тем он последовательно переходил к шести фамилиям – Оду, Мендвилям, Бетюном, Понтагенетам, Бошанам и Монкам. Титул герцога Лестера тоже принадлежал поочередно пяти фамилиям – Бомонтом, Брюзом, Дадлеем,